Глава 6. Две хорошие новости. Ирку Даша не видела преступно давно, и поэтому мучилась угрызениями совести, но подруга тестировала новый аэрограф на подопытном автомобиле, а Дашка отрабатывала особо сложные движения. Она все же воспользовалась советом Макса и попросила Лису немного позаниматься дополнительно. Теперь тренировка у Даши была не три раза в неделю, а почти каждый день. Девушка повторяла сложные элементы дома, в гостях у лисы, в школьном спортзале, пока никто не видит, и закрепляла все это на тренировках. Зато прогресс был на лицо. Дашу несколько раз хвалил Вадим. Она уже не так сильно выматывалась на тренировках, стала получать удовольствие от жоги, а презрение на лице Аллы сменилось обычной злостью. "Думала ты сдашься быстрее", бросила она недовольно, когда Даша вошла в раздевалку перед занятиями. "Ну, видимо, от тебя так просто не избавишься". Что она тебе сделала? Поинтересовалась близняшка один, делая высокий конский хвост. Вадим очень не любил, когда девчонки трясли распущенными волосами. Волосы попадали в глаза и рот, мешали нормальному обзору, причем не только их обладательницам, но и парням, жингующим рядом. «Она пялится на Макса». «Ты прекрасно знаешь, что нет», — огрызнулась Даша. «Мне он не нужен». «А вот у тебя мания». «Тогда почему вы сегодня снова пришли вместе?» Недовольно бросила Алла и отвернулась, но Даша заметила блеснувшие в ее глазах слезы. Мы случайно встретились, растерялась Даша, которая действительно столкнулась с Максом у ворот дома культуры. Не первый раз, правда. Парень словно подкарауливал ее то на остановке, то у угла дома, то на входе, как сегодня. Конечно, рассказывай, не поверила Алла. Только и думаешь, как его увести, но даже не надейся. Я так просто свою не отдаю. «А разве Макс твоя собственность?» — взбесилась Даша. «Он вроде как живой человек и может самостоятельно принимать решения». «Макс — моя собственность, и я ни с кем делиться не намерена. Тем более с тобой. Я еще раз говорю, мне не нужен Макс. Не вижу. Я не виновата, что постоянно с ним сталкиваюсь». «Не смей к нему приближаться, иначе будет хуже. Я не подпущу его никому». «Ага, ты Максу об этом скажи». — хихикнула Близняшка-два. — То-то он доволен будет. — Ты сделаешь только хуже, — поддержала Близняшку-лиса. Макс не любит, когда его пытаются контролировать. — Какие все умные! — надулась Алла. — Я думала, хотя бы вы на моей стороне, — заявила она и ушла в зал, а Даша начала молча переодеваться. Эти стычки порядком утомили, но она уже стала к ним привыкать, а Аллу воспринимать как неизбежное зло. — Впрочем, сегодня неприятности не закончились. До занятия оставалось еще минут двадцать. По пути в туалет Даша снова наткнулась на недовольную Аллу. Но на сей раз уже с Ксюхой. А когда вернулась в раздевалку за мобильником, обнаружила, что две девицы нахально потрошат ее сумку. Ксюха перебирала мелкие девичьи безделушки, а Алла изучала телефонную книгу в мобильнике. «Вы совсем обнаглели?» Возмутилась Даша, даже не зная, что предпринять. «Не вырывать же свои вещи силой!» это мое! А Макс, — моё!» — парировала Алла. Должна же я знать, как ты собираешься увести моего парня. Может быть, вы уже тайно встречаетесь, и что он в тебе только нашел. Ты сошла с ума. Отдай мой телефон. Фу, какая дурацкая помада, подала голос Ксюша, вытащив из сумки косметику. Положите мои вещи на место, выкрикнула Даша, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. Иначе. Что за вопли? Все давно уже в зале. В раздевалку заглянул Вадим и, задержав взгляд на сумки и мобильники, тихо произнес: «Это же Дашин телефон. Что он делает у тебя, Алла?» «Да и сумка ее, не так ли, Ксюша?» Телефон зазвонил, пожала плечами блондинка. Сумка упала, поддержала ее подруга. «Мы только хотели помочь». «Помогли», — нахмурился тренер, а Даша залюбовалась его волевым подбородком. «Теперь отдайте вещи Даше, и все трое быстро в зал». «Не вопрос». Алла демонстративно сунула телефон в сумку и швырнула ее Даши. Ксюха дождалась, когда Вадим закроет дверь и с усмешкой произнесла. «А знаешь, Алочка? мне кажется, твоему Максу в самом деле ничего не угрожает. новенькая это выше метит. Она на тренера засматривается. Так ведь, Даша?» «Я разгадала твой маленький секрет. Не твое дело». «Конечно, конечно». Засмеялась Ксюша и вышла, увлекая за собой Аллу. А Даша села на лавочку, чтобы отдышаться. Эти две гадины отравляли все удовольствие от занятий. На тренировке Даша в этот день так и не смогла сосредоточиться. Она лениво поженговала с такой же нерадостной лесой и, сославшись на усталость, ушла на лавочку. Настроения не было. Ксюша и Алла перешептывались и хихикали, а Даша со страхом ждала, что будет, если они озвучат свои предположения по поводу чувств Даши Вадиму. Но девицы молчали. Видимо, они все же не решились вовлечь в свои разборки тренера. К тому же Ксюша была занята. Она всерьез принялась за Ромку, и это служило поводом для грусти у лисы. Вот и сейчас высокая темноволосая стервочка вовсю увивалась рядом с парнем, делая вид, что не понимает, как выполнять элементарный прыжок. Ромка не сказать, чтобы сам обращал внимание на Ксюшу, но отказать не мог, и послушно поддерживал ее за талию, ловил раз за разом, помогал правильно нагнуться и присесть, и тем самым разбивал нежное лисье сердце. Дашка ненавидела таких хищниц, как Алла и Лексюша. Они пользовались слабостью и безвольностью других и просто их сжирали. Девушка тренировку за тренировкой наблюдала за тем, как хороший, но безотказный Ромка, который искренне симпатизирует лисе, постоянно находится под Лексюшей: То помогает с неудавшимися упражнениями, то провожает домой, потому что у Ксюши ну очень тяжелая сумка, то еще что-нибудь». Лиса мрачнела день ото дня. А Дашка смотрела на Ксюшу и видела большого жирного паука, который плетет свою паутину и заманивает в нее наивную муху — Ромку. Второй паук — Алла. Давно уплела своей паутиной Макса. Он уже, видимо, и не дергался. но тут на горизонте появилась она — Дашка. И парень непонятно с чего ожил и начал проявлять непокорность. Аллу это злило. «Так, группа», — после тренировки сказал Вадим. «У меня для вас две новости». «Одна хорошая, другая плохая?» хохотнул рыжий Илья. «Нет, обе хорошие. Во-первых, скоро Новый год, и вы все знаете, что здесь, в Доме культуры, всегда проходят елки. «Я не буду Дедом Морозом», тут же среагировал Макс, проворно спрятавшись за спины хохочущих Аллы и Ксюши. «Нет», усмехнулся Вадим. «В прошлом году был форс-мажор. Софья Михайловна сама не хочет еще раз пугать тобой детей». Просто в этом году мы с Софьей Михайловной, это директор клуба, шепнула на ухо Дашке Лиса, решили, что несправедливо устраивать праздники только для малышей. Мы посчитали и прикинули, что старшеклассников во всевозможных кружках и секциях занимается не меньше, чем малышей, и вы не менее, чем они, заслуживаете праздника. «Ну нет», — возмутилась Алла, — «я не хочу на елку. «Алла, дослушай, да «Я хоть раз предлагал вам неинтересное развлечение?» «Я сам не так давно закончил школу». «Ну хорошо, я недавно закончил университет, но в любом случае не считаю себя старым. Вас ждет не елка, а вполне себе взрослый бал маскарад». «С шампанским?» — выкрикнул кто-то из парней. «Вы же спортсмены. Какое шампанское?» — подмигнул Вадим. «Но в остальном все по-взрослому, даже время. Зал будет в нашем распоряжении до двенадцати ночи. И чтобы ваши родители не переживали...» «На двенадцать часов мы договорились с автобусами. Вас всех развезут по домам». «Но это уже интереснее», — ухмыльнулась Ксюха. «А костюмы обязательны?» «А как же? Это бал маскарад. И не только костюмы, но и маски». «А зачем маски? Неужели я вас не узнаю, если вы наденете маску?» — хмыкнула лиса. «А мы притворимся. Маска дает возможность стать на время кем-то другим, стирает границы и позволяет посмотреть друг на друга с иной стороны». «В маске человек становится смелее, и кто знает, быть может, с ней вы решитесь на то, что без маски никогда бы себе не позволили». «О, Вадим Дмитрич, зря вы нам это сказали», — покачала головой Ксюша. «Мало ли на какие непотребства мы решимся, следуя вашим советам». «Я верю в вашу благоразумность», — не поддался на провокацию Вадим. «Советую начинать думать над костюмами». «А можно я буду зайчиком?» — оживил Силья. Макс тут же выразил желание составить другу компанию и нарядиться белочкой. Девчонки тоже оживились, в глазах близняшек сверкнули смешинки, видимо, две проказницы снова удумали какую-нибудь каверзу. Но Вадим не дал войти всем враж. «У меня есть еще и вторая новость. Думаю, она вдохновит вас не меньше, чем первая. Некоторых точно. С 9 по 11 января, то есть еще во время каникул, в соседней области пройдет крупный спортивный фестиваль». Мне удалось не только выбить приглашение на участие, но еще и некую спонсорскую помощь от местного комитета по делам молодежи. Невеликие деньги, конечно, но на проживание и питание хватит. Что мы там будем делать?» Деловито поинтересовался Макс. «Представлять свой клуб и капуэйра. От нас показательное выступление. У нас есть неплохие наработки, поэтому едем в традиционном составе. Из девчонок Ксюша, Алла и Лиза, из ребят Макс, Рома и Илья. А гимнастки в этот раз едут?» «Думаю, да. Хотя я еще не созванивался с их руководителем». «Они же противные», — сморщилась лиса. «А я что сделаю?» — пожал плечами Вадим. «Они, как правило, принимают участие в таких мероприятиях. А уж дорогу туда и обратно потерпишь. Тем более, чем они противные? Сидят тише воды и ниже травы. Вы у меня намного более шумные». «Мы позитивные и эмоциональные», — встряла Алла. «А они противные». «Ну, мы так и быть, их потерпим». «Конечно, потерпите», — согласился Вадим. «Куда же вы денетесь?» «А лыжи?» — возмущенно встряла одна из близняшек. «Какие лыжи?» — удивился Вадим. «Традиционные лыжи», — поддержала Лиза. «Про них нельзя забыть. Мы каждый год 10 -го числа ездим кататься на лыжах и есть шашлык», — напомнила Алла. «Что, в этом году отменяется? Вадим Дмитрич, как вы могли забыть про это?» «Ну, а кто нам мешает перенести лыжи и шашлык на четвертое число?» «Мы будем на даче», — расстроились близняшки. Их поддержал еще нестроенный хор голосов, но выбрать другую дату так и не получилось. Поэтому постановили, что 25-го тренировки не будет, 26-го все идут на бал Маскарад, потом 4-го на шашлыки, и, начиная с 5-го, та часть группы, которая участвует в показательных выступлениях, готовится к ним каждый день, а 9-го вечером выдвигается на фестиваль.